Глава 7. В распределительном зале Академии царила безумная суета. Абитуриенты стояли у стендов в поиске своих фамилий. Голым разносились их возбужденные голоса. Кто-то сидел на лавочках у стен и переговаривался, ожидая, когда основная толпа схлынет. От стендов молодые люди подходили к полукруглым окошечкам, над которыми горели магические символы. Называли фамилию и получали браслет. Браслеты были разными, в зависимости, к какому окошку подходил абитуриент. После чего они шли к высоким колоннам у самой дальней стены. Поднимали руку с браслетом. Над аркой, находившейся над колоннами, загорался очередной символ, и появлялась цветная рябь портала. В нее и уходил абитуриент. «Советник провел меня к стенду, где стояло больше всего народа. — Позвольте, — произнес, тронув ближайшего паренька за плечо. Тот недовольно оглянулся, и тут же лицо изменилось, вытянувшись. «Ваше сиятельство!» Он отступил в сторону. Начали поворачиваться и остальные. Герцог Клойд прошел к стенду и уставился в список. Я стояла позади. Сказать, что мне было неудобно, ничего не сказать. Ощущала, как на меня смотрят прожигающими любопытными взглядами. «Странно», — проворчал советник, — «очень странно». Схватил меня за руку и потянул к одному из окошек с сиреневым символом. Поднял мне руку, тряся ее за запястье, громко повторяя мою фамилию. Символ не загорелся и не ответил. Тогда советник заглянул в окно. В небольшой комнатке за ним сидела суховатая женщина с завязанными в шишку на макушке жидкими темными волосами и смотрела в магический экран перед собой. «Проверьте, мадемуазель Фрей не значится в списках менталистов», — приказал герцог. Женщина нехотя оторвала взгляд от экрана и посмотрела на него из-под круглых очков. «Если не значится, значит, ее там нет». Она не размыкала губ, но я четко слышала ее голос. «Она должна быть!» — повелительно произнес герцог. Женщина саркастически изогнула бровь. «Если должна, значит, она есть там. Миафрей, я поищу». Прошло не более минуты, за которую она так и не отвела взгляда от нас. Но я видела, как на магическом экране замелькали фамилии. «Вот моя возгорелась сером. Миафрей есть, но девушка поступила совсем не на факультет менталистов». Лицо женщины стало удивленным. Она повернулась к экрану и даже очки поправила. «Просто удивительно. Миафрей!» «Что там?» – нетерпеливо выкрикнул советник. «На нас начали коситься даже те абитуриенты, которые до этого не обращали внимания». «Точно!» – подтвердила женщина. «Вам к распределительному окошку факультета боевых искусств». «Что? Я, честно, и в школе-то боевой не была, и после тоже. Единственное, что проходило, — это небольшие курсы по самообороне для девушек. Не думаю, что это может мне помочь стать боевиком. Совсем не мой факультет». Судя по изменившемуся лицу советника, он тоже так подумал. «Поменяйте». Женщина повернулась к нам, усмешка исказила рот. «Распределение завершено». «И уж вам ли не знать, месье советник, что изменить магическое распределение Академии я не вправе? Обращайтесь в ректорат, хотя навряд ли это вам поможет». Судя по резюме, девушка сама настояла на переводе на этот факультет. «Сама?» Мы с герцогом разом переглянулись. Оба прекрасно понимая, что сама я ничего о переводе в Академию отправить не могла. Мне это совсем не понравилось. «Чёрте что!» — выкрикнул советник. Повернулся. За нами уже собралась приличная очередь. Правда, поторапливать герцога никто не осмеливался. Мужчина снова схватил меня за руку. В это время над самым дальним окошком загорелся серый символ, и громкий женский голос произнес «Миафрей, подойдите к распределительному окошку факультета боевых искусств». Все, кто до этого просто смотрел на меня, так и застыли с удивлением на лицах. Кто-то даже тыкать пальцем в меня начал». «Мне все меньше нравилось такое странное и оттого пугающее внимание». «Что не так с этим факультетом?» — спросила у советника. Тот лишь зубами скрипнул. «Миафрей, ко… Мне словно кто за локоть потащил к окошку, над которым призывно сиял серый символ. К слову, у этого окошка, в отличие от остальных, очереди не было. Я это заметила, как только пришли. Иногда подходил абитуриент, получал браслет и тут же скрывался в портале. Уже само это заставляло меня упираться сильнее. Советник держал меня за руку, пытаясь совладать с академической магией. А та, судя по всему, твердо решила, что место Мии и Фрей на факультете боевиков и тащила меня как кошечку с неумолимой силой. «Нет, мадемуазель Мия, вы не можете поступить на боевые искусства», хрипел советник, не в силах удержать меня. «Я разберусь. Я...» Смолк. Рядом, прямо в воздухе, возник черный портал. Из него вышли трое. Двое мужчин в синих плащах и один в черном. Последний что-то произнес. Я ни слова не поняла. Но герцог сразу после этого обмяк, вялыми губами прошептал. «Я разберусь. Король не позволит. Кто? Посмел!» Двое в синем подхватили заваливающееся на бок тело герцога на руки и понесли в портал. Мужчина в черном плаще отвесил мне поклон. Хвост черных волос при этом откинул за спину. Выпрямился, посмотрел на меня. Он был выше на голову. Удивительное лицо без изъянов, с неестественно темными глазами, с тонкими губами и четкими линиями скул. Мужчина слегка улыбнулся. Бывает, произнес глубоким голосом, не все родственники рады выбору своих детей. «Проходите, мадемуазель, не задерживайте остальных». Я, ведомая незнакомцам, безропотно, будто под гипнозом, прошла к окошку. Сунула в него руку. На запястье тут же защелкнулся серый браслет с серебряными символами. Те вспыхнули и тут же погасли. А браслет словно впитался в кожу, оставив на ней серую татуировку, кольцо вокруг запястья. А я ощутила, будто по венам руки пробежали тонкие иголочки слегка кольнула в висках и тут же отпустила. Вот и все. Процедура поступления окончена, кивнул мне незнакомец. Теперь вы официально адептка факультета боевых искусств, провел к порталу. Я ощущала, что не в состоянии сопротивляться мягкому воздействию мужчины. Он довел меня до колонн, между которыми уже ожидающе дрожала Марева портала. Отвесил мне поклон. Удивлен вашей смелостью. Надеюсь, нам еще придется встретиться. Я магистр Ролк, факультет некромантии. Мия, прошептала я сдавленно. Приятно познакомиться, адептка Мия. Он мягко коснулся губами моей ладони, после чего подтолкнул меня к порталу. И мне ничего не оставалось, как шагнуть в него. Едва под ногами оказалась твердь, как я распахнула глаза. Начавшиеся было аплодисменты тут же смолкли. Я стояла в круглом зале с серыми колоннами. Здесь же стояли встречающие, с полсотни парней. Были и постаршие те, кого я видела в распределительном зале. Здрасте, сказала. Кто-то сдавленно кашлянул. Да, послышалось рядом ошарашенно. Я так поняла, это и есть адепты того самого факультета боевых искусств, и они здесь новеньких встречают. Радуют их овациями. Вот только при виде меня их радость заметно поутихла. «Девчонка!» — выдохнул кто-то рассерженно с задних рядов. Я сразу же внутренне сжалась. В голосе была явная досада. «В боевики!» — возмущенно выкрикнули сбоку. И тут же по рядам пошел ропот. «Кто пустил? Откуда взялась?» «Девчонка! Не позорьте нас! Отправьте домой платье куклам шить!» Мне захотелось стать маленькой и исчезнуть. Чувствовала я себя очень неуютно под недовольными взглядами сотни парней. «А меня Мия зовут», — все-таки выдавила из себя. Она еще и разговаривает. «Ты откуда здесь взялась, неведомая зверушка Мия?» Растолкав остальных, ко мне навстречу вышел высокий парень. Длинная серая челка заложена за ухо. Остальные волосы темные, как и глаза, больше похожие на угольки. И вот эти угольки очень недовольно на меня взирали. Ты как сюда попала, зверушка? Таким тоном сказал, что я обидное прозвище проглотила и назад оглянулась. Может, рвануть обратно в распределительный зал? Вот только портал вслед за мной закрылся и теперь там была просто стена. Меня на факультет боевых искусств зачислили. Прошептала, вжимая голову в плечи. Мне все меньше состав этого факультета нравился. Зачислили? Угольки глаз парня вспыхнули алом. Ты врешь? Нет. Отступила я к стене. А парни, наоборот, на меня двинулись. Что за проделки нечистых? Да гнать ее отсюда! Ньют, выкинь ее! Девчонок здесь не хватало. Позор нам! Мы с ней все испытания завалим. Замолчали все, рявкнул угольноглазый. Я так поняла, его и зовут Ньют. Пусть сама объяснит, что она делает на нашем факультете. И без вранья. Я осторожненько отстранилась от нависающего надо мной паренька. «Слушайте, ребята, я правда совсем не виновата. Так вышло. Я на факультет менталистики попасть должна была. Пришла, а там напутали что-то. Вот сейчас пойду к ректору и все выясню. Я сама уйду. Я говорила правду. Меня совсем не радовало учиться в составе одних парней». «Точно уйдешь?» – переспросил Ньют. «Точно?» – постаралась улыбнуться я. «Ну какой из меня боевик?» Парень, оценивающий, осмотрел меня сверху донизу. Вот и я так думаю. На испытаниях их от тебя мокрого места не оставит. Я была совершенно согласна. «Идем!» Парень схватил меня за локоть и собрался вести. Вероятно, к ректору. «Что здесь происходит?» Волевой голос прорезал зал, и все, кто находился в нем, разом опустили головы. Я стояла, высматривая говорящего. «Дуреха!» Безлобно шепнул мне прямо в ухо Ньюд. «Преклонись! Это ж декан Фелис Ши!» Я послушно наклонила голову. «Что за свару вы здесь устроили, староста Ньют?» Судя по голосу, мужчина с интересным именем Фелис приближался. «Девушка до де конши!» — не поднимая взгляд, произнес Ньют. «Го, так он еще и староста! На факультет боевых искусств поступила девушка!» «Поступила?» — в голосе подошедшего сквозило недоверие. «Глубоко в этом сомневаюсь, учитывая вступительные игрыщи. Не припоминаю, чтобы видел девушку. Посмотрите на меня, мадемуазель. Я подняла голову и увидела представителя волевого голоса. Приятного мужчину с короткими темными волосами. Небольшая щетина, высокий, крепко сложенный. Сразу видно – боевик. Выражение лица хмурое, взгляд острый, темные глаза. Интересно, они все здесь темненькие? Нет же, я видела и рыжие головы, и русые, и... «Когда вы успели поступить на факультет боевых искусств?» «Ох, что за голос! Вроде и бархатный, но с таким металлом, что врать страшно!» «Я не поступала», — призналась честно. «Я должна была пройти на факультет по ментальной магии». «Ага!» — нахмурился декан, и в сузившихся глазах чернота зрачков стала еще более пугающей. Он заложил руки за спину и наиграно слащаво поинтересовался. «Что тогда вы делаете здесь?» — плечами пожала. Я и сама не знаю, почему меня зачислили на ваш факультет. Мужчина усмехнулся. Его взгляд буквально пронзал меня. Значит, не знаете? Отвернулся и не спеша направился прочь. Остановился, не оглядываясь на меня, бросил. Что вы застыли, адептка? Идемте к ректору. Нужно разобраться в сложившейся ситуации. И уже про себя раздраженно пробурчал. Только девушек на моем факультете не хватало. Ректор. Пожилой мужчина в камзоле с синими пуговицами, с лицом обрамленным бородой и очень проницательными глазами необычного василькового цвета. У них всех здесь глаза слишком насыщенных цветов. Седые волосы заплетены в косу, закинутую за спину. Серый саван скрывал фигуру, находящуюся за столом. Деканши стоял, держа меня за плечо и крепко его сжимая. «Ректор Филлоу, адептка утверждает, что поступила на ментальную магию, а оказалась у нас». «Прошу разобраться и отправить ее туда, куда она и направлялась. Девушке нечего делать в боевиках. В ней ни силы, ни отваги». Старик постучал по столу сухопарыми пальцами. «Сила и отвага приходят с опытом. Вам ли не знать, магистр Фелис?» Ректор очень внимательно посмотрел на меня. «Однако очень странно, что девушка и впрямь попала к вам». Он нездержанно улыбнулся. «Всем известна ваша нелюбовь к адепткам». Может, кто-то зло подшутил? Ну да, сейчас проверим. Я правда должна была быть на ментальной магии, пролепетала я и ощутила, как еще сильнее сжались сильные пальцы на моем плече. Помолчите, без вас разберутся. Я замолчала, хотя у самой внутри все клокотало. Обидно было. Я же ничего такого не сделала. Не собиралась на супермужской факультет поступать. Ректор поднял руку, вырисовывая магический круг. На его месте образовался экран. Несколько минут Филлоу смотрел на экран, потом перевел взгляд на меня. «Руку покажите, милая барышня!» Я протянула дрожащую руку. Ректор сощурил глаза, что-то прошептал. На отпечатанной на моем запястье татуировке от браслета засияли серебром неизвестные символы. «Верно!» Ректор задумчиво откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Сначала была отправлена на факультет ментальной магии, и даже место до сих пор в общежитии закреплено за ней. Но после факультет поменяли. Буквально на последнем этапе пришло прошение от самой мадемуазель Миа Фрей о переводе на боевые искусства. И это прошение было подтверждено Высшим Советом Академии. «Фрей?» – переспросил декан. «Это та самая девушка, дочь». Смолк, напоровшись, наставший строгим взгляд ректора. Не судите по родителям. Девушка не в ответе за деяние ее матери, холодно произнес тот. Но она отверженная! рыкнул декан. Филоус сощурил старческие глаза, и я буквально ощутила, как в кабинете стало трудно дышать. Ректор медленно поднялся. И теперь я могла видеть, что он значительно ниже даже меня. Но пугающая сила, исходившая от старика, заставила даже декана ослабить хватку на моем плече. Декан Ши, девочка магически закреплена за вашим факультетом. Вы прекрасно знаете, что до следующего распределения она будет у вас. Так что имейте терпение и уважение. Принимайте нового адепта, и я лично прослежу, чтобы вы уделяли ей не меньше внимания, чем всему вашему факультету. И знайте, я не потерплю принижение достоинства адептки только из-за отсутствия у вас терпимости к женскому полу. Мало того, если моего слуха достигнет, что хоть кто-то посмел назвать девушку отверженной или изгоем, будете иметь дело со мной. Отныне она адептка нашей академии. И как за любого другого, мы отвечаем за нее и защищаем всеми мыслимыми способами. Он перевел взгляд на меня. У вас есть время до следующего года, мадемуазельмия. Тогда вы сможете перевестись на другой факультет. Единственное, что вы можете сейчас, это отказаться от обучения в академии. Мы вас отпустим. Но знайте, дважды к нам не поступают. Решайтесь. Я стояла, едва сдерживая дрожь. Ждать следующего года? Здесь, в компании боевых магов, не принимающих в свои ряды девушек? Нет, я не буду плакать. Не сейчас. Я не доставлю до кануши такой радости, как видеть мои слезы. Гордо вскинула голову. «Я отучусь этот год на факультете боевых искусств и переведусь в следующем», — ответила ровно. «Что?» — прошепел мне на ухо до конши. «Что слышали?» сказала спокойно. «Знал бы он, чего мне стоило держать себя в руках и не показывать того страха, что был сейчас во мне. Мне, собственно, идти-то некуда и терять тоже. Вам придется смириться с девушкой в рядах вашего факультета». Я явственно услышала скрип зубов. И до меня донеслось. «Зря! Вы не выдержите нагрузок!» Я стояла, чувствуя, как пальцы декана сейчас продавят мне плечо до кости. Знал бы он, что на другой чаше весов у меня привычная жизнь, любимый мужчина и возможное возвращение в свой мир. Может, и не был бы так категоричен. «Поздравляю», — провозгласил ректор Филоу. «Отныне вы адептка факультета боевых искусств. Желаю вам приятной учебы». Он махнул нам рукой, всем видом показывая, что аудиенция закончена. Декан вывел выволок меня в коридор. Поставил перед собой, смерил убийственным взглядом. «Значит так, адептка Мия, каждый год проводится испытание. Так вот, или я из вас сделаю бойца, или...» «Своими руками удушу, если из-за вас мы в этом году не станем, как всегда, первыми. Это ясно?» Рявкнул так, что у меня в ушах зазвенело. «Я сам лично вами заниматься буду». «Ясно», — ответила я, разом растеряв весь пыл. «Вот и чудесно!» Он схватил меня за руку и потянул по коридору, на ходу прикрикнув. «Топаем, топаем быстрее! Привыкаем к нагрузкам, адептками". я. Посреди коридора возгорелся серый портал, и мы в него вошли. Вышли в полутемный коридорчик, позади была лестница вниз. Передо мной узкая дверь. «Значит так, на девушку мы не рассчитывали, вы у нас вообще постфактум, до сегодня не стояли по смете. Поселить вас в казарму с остальными я не могу». «Потому, пока не найдем вам отдельную комнату, вы живете здесь». Он открыл дверь. Декан щелкнул пальцами. «Шаркал!» В единственном пыльном светильнике загорелся свет. Небольшой чуланчик, а не комната. Железная кровать, стол и стул. Зеркало, шкаф. Все в паутине. Сверху маленькая круглая окошко, все затянутое толстым слоем пыли. «Я так понимаю, мы на самом верху академической башни общежития?» а вернее, на чердаке. Надеюсь, вы обустроитесь. Обучение начнется завтра с 7 утра. Как только горн прозвучит второй раз, вы должны находиться на плацу в полном камуфляже. Я стояла в шоке, глядя на предоставленное мне жилье. «А мои вещи?» произнесла чувствуя, что совершенно разбито происходящим. Декан посмотрел на меня насмешливо. «Если вы хорошо слышали, то комната за вами закреплена пока еще на факультете менталистики. А значит, ваши вещи тоже там». Я прикажу вам, их принесут, но не ранее, чем завтра. Сегодня идет распределение, и всем не до этого. Пока придется ходить в том, что есть. Ученическую форму получите в канцелярии. Всего наилучшего. Устраивайтесь. Развернулся и вышел. Я с опаской вошла в комнату. Споткнулась о кем-то оставленное ведро. Вот так приехали. Вспомнились слова королевы. Посмотрим, посмотрим. «Сама сбежишь из академии?» «Честно, мне хотелось собраться и правда уйти». Перед мысленным взором встали лица тетушки и дядюшки. Ох, им и без меня туга. А на носу зима. И девочки не пристроены. Я уныло села на край кровати и расстроенно уронила лицо на руки. Нет, не плакала. Понимала, не поможет. Но как же тяжко было на душе и на сердце. Как ни крути, а учиться мне придется» и учиться именно здесь, на факультете боевых искусств. Я все-таки не выдержала и всхлипнула. Поджала под себя ноги и завалилась на бок, глотая горькие, не слезы. Так и уснула, раздавленная и растерянная. А ночью мне снился мой Влад, и я сама стоящая перед алтарем. Я счастливо улыбалась. Потом повернулась и оказалась одна, в совершенно пустом зале. А вокруг висели картины, с которых на меня смотрел Деканши, и на каждый он оживал, стоило мне посмотреть, усмехался и тут же преображался, становясь королем. А по моим рукам и ногам поднималась темная дымка промозглая и холодная. «Влад, спаси меня!» Мой крик резанул болью в горле. Я проснулась. В комнате ощутимо опустилась температура. Из маленького окна тянуло холодом. Только сейчас в лунном свете я увидела косой блик через пыльное стекло. Оно было разбито. Я залезла под худенькое одеяло и, свернувшись клубочком, постаралась снова уснуть. Но так и не смогла.